Так вот, там твоя идея очень понравилась, если не сказать, что вызвала восторг. Базис ты подвел хороший, правильный базис. Нам, американщины, тут не нужно. У нас народ к самобытности тянется, а все американское и прочее на дух не переносит. Тут ведь главное что? Главное, как все подать, на чем преподнести. Нельзя же, прости господи, Намазать на черствую корку заварного крему и попытаться нашим людям это впихнуть в зубы, мол, жрите пирожные. Нет, сейчас времена другие. Надо, чтобы все вкусно было и сладко. Вот вам, граждане, расклад. Конституцию при старике писали. Время лихое было, как сейчас помню. Никто ни хрена, окромя марксизма, ленинизма, ничего не знал. Вот и скопировали. Президентский срок, президентский срок. А нонче все у нас по-другому, и надо за стабильность бороться. Не будет ее. Народ затаскует, а нельзя, чтобы народ тосковал. Народ веселиться должен, бо если он не станет веселиться, то начнет грустить, а ежели начнет грустить, так начнет и думать. А начнет думать, такого надумает, что чего доброго из Красной площади Хохляцкий Майдан сделает, и все тогда. Кранты. И нам с тобой и с... Я тебе портрет с курьером вышлю. Хер с нами, в масштабе российском, так сказать. России самой кранты придут, вот ведь что самый караул. Так вот, твой Рогачев вроде как с веселухой для народа справился. Достаточно телек включить, чтобы понять, что здесь у него все получилось. А когда разговор зашел о твоей идее, то прям взвился весь на дыбы. Генерал Петя махнул рюмку коньяку и за неимением лимона понюхал кожаный ремешок своих наручных часов. «Над нами, — говорит, — весь мир потешаться станет». Ну, в общем, завел свою шарманку. Объективно выражаясь, против он. Я-то вообще предлагал никаких выборов не назначать, а вместо них провести референдум. Какой референдум? Гера подался вперед. Настолько эта тема его захватила. А вот какой. Президент он кто? «Президент — это народный избранник. Он вроде как генеральный директор, управляющий, топ-менеджер, как сейчас модно говорить. Вот ты мне скажи, Гера, в любой компании, даже самый большой, управляющего что, раз в четыре года переизбирают?» «Не-а. Как кто работает, тот столько и места занимает». «Вот», — генерал Петя поднял указательный палец, — «правильно» потому как нахрена переизбирать человека, который работает хорошо. Президент чего? Облажался хоть раз? Да никогда. Он народу нравится, и не за просто так, а за то, что дело делает. Он на свой карман не работает, это я тебе как знающий человек скажу. Да ты погляди. Когда старик бухой не мог на ковровую дорожку из самолета вылезти, весь мир над нами угорал. А теперь все языки засунули поглубже, потому что сказать-то нечего. Человек в авторитете не только в собственной стране, но и за границей. Молодой, здоровый, как бык. Умный, епть. То есть соответствует всем критериям хорошего генерального директора. Так какого хрена его переизбирать? А Рогачев рога растопырил и надулся. Нет, говорит, нельзя выборы заменить референдумом. Никакая, говорит, пропаганда этого не в силах сделать. И чем дело закончилось? Гера был в состоянии эйфории от того, что понял. Рогачев просел, и после такого подняться у него нет никаких шансов. Мы вышли. Потом я еще четыре часа с ним припирался. Хотел Поплавского позвать, да он в штаны напустил, интеллигент, блядь. Сказал, что приболел. Короче, Гера, есть мнение, что Рогачева пора менять. И мнение это окончательное и обжалованию не подлежит. Так что действуй, сынок. «А я-то, Петр, здесь каким боком?» «Только ты можешь его поменять». «Я не совсем понимаю вас. Кого я могу?» «Хотя это понятно». «Как?» Генерал Петя устало вздохнул. «У тебя там внизу при входе фотография водила твоего умершего?» «Да, это Володя, мой шофер. Вернее, был моим шофером. Он умер вчера днем. Я фотографию распорядился поставить и на венок собрать. Сам сдал. А от чего он умер? Я не знаю. Жена толком ничего не объяснила. Так я скажу тебе, от чего он умер, Гера. Умер он от Спида, который ты ему в пойло подмешал. Вот жаль, только не знаю я, куда именно. Может, сам ответишь? Так в чай или в кофе? Мне-то Славик рассказал, что это лучше всего с горячими жидкостями усваивается. Гер, не надо! Видя, что Гера приготовился обороняться и изображает на лице благородный гнев. «Я не прокурор. Я не обвинение тебе приехал предъявить. Я к тебе с предложением приехал. Ты можешь, конечно, отказаться, но тогда я тебе прокурора прямо сюда приведу. В самого Чайкина, благо он мне кореш лепший. Ну, чего десны мнешь, щегол?» «В кофе». Выдавил Гера и понял, что сейчас не выдержит, и расплачется, как пятилетняя девочка над разбитой чашечкой от игрушечного сервиза. «На вот — кого вот! Генерал Петя налил ему коньяку и придвинул рюмку. — Пей, отравитель ты хренов! Пей, тебе говорят! Гера выпил. Зубы его стучали по краю рюмки. Выпил и закрыл глаза. На короткое мгновение показалось, что вот он их откроет и все изменится. Открыл и увидел генерала Петю. Нет чудес на свете. А за что? Это ведь он, Брикер, уработал, да? Гера вдруг успокоился. Чего тут теперь мельтешить? Будь что будет. Да. Я не хотел, Петр. Но он стал меня тюрьмой пугать. Сказал, что расскажет, что это я его нанял. А Брикер хотел у меня все отобрать. Начала с ЖЖ. Потом бы ей Рогачев все передал, а меня бы отжал. Ну вот. Теперь вы все знаете. «Давайте, звоните своему прокурору, пусть приезжает. Я все расскажу под протокол. Только вы мне скажите, а как вы так быстро догадались? У меня ведь и алиби есть. Я с соседкой за жизнь час тер и чаик гонял. Ты мне лучше скажи, где тело Брикер. Он мне сказал, что сбросил тело в отстойник на каких-то честных сооружениях. Оно не всплывет? Нет. Оно там исчезло уже». Это не мой план был, это Вова так хорошо все придумал. Постойте-ка. А почему вас интересует, всплывет тело или нет? Ты на покойника-то не вали. Это тебе совет на будущее. Еще один совет. Сделал дело, гуляй смело. А на пушку, когда берут, не менжуйся. Как я тебя расколол? За две минуты? А спрашиваю я потому, что не хочу, чтобы оно всплывало. «То есть, другими словами, вы что, не станете меня арестовывать?»